Чудо-чаша, бессмертный мой дух восхваляет ее И стократно в чело умиленно лапзает ее. Почему же художник Гончар эту дивную чашу, Не успев изваять, сам потом разбивает ее?